Глава одиннадцатая. Вхожу в подъезд одновременно с высокой блондинкой в плюшевом костюме и дутой жилетки, держащей на руках шпица. Мы вместе ожидаем лифт, а когда входим в кабину, она мажет по мне взглядом, а затем возвращает взор к моему лицу. — Вы же Полина Рязанова? Выражение лица девушки меняется с надменного на радостное. — Да, смущаюсь, как и всякий раз, когда меня узнают незнакомые люди. — Я обожаю вашу одежду! Ее глаза вспыхивают восторгом. «Спасибо. Мне сейчас совсем не до поклонниц, и меньшее, чего я хочу, — это разговаривать. Совершенно не расположено к общению». «Только не говорите, что мы теперь с вами соседи», — возбужденно произносит она. «Нет, я живу в другом районе города. Здесь по делу». «Как жаль». «Не расстраивайтесь. Приходите ко мне в бутик. У меня новая коллекция». Произношу с облегчением, как раз тот момент, когда двери лифта раскрываются, и я оказываюсь на нужном этаже, тяжело выдыхая. «Обязательно приду», «Рада была вас увидеть!» Несется мне вслед, но я уже не слушаю. Меня потряхивает. Потому что я не знаю, что именно сейчас увижу. На парковке я не заметила машину мужа, но все равно мне страшно, что он уже там, и Алиса оказалась слишком убедительной, слишком влюбленной и сексуальной, чтобы Андрей смог устоять. Возможно, кто-то скажет, что это унизительно ходить и ловить мужа за руку, оттаскивая другой женщины. Но мне откровенно плевать на чужое мнение. Потому что это моя семья и мой муж. Нажимаю на дверной звонок, и мне мгновенно открывают, словно меня ждали. Радостная улыбка на лице Алисы застывает восковой маской, а затем и вовсе сползает. Полина, разочарованно говорит она, и выглядывает мне за спину, но, убедившись, что там никого нет, снова сосредотачивает внимание на мне. Что вы тут делаете? Приехала поговорить. Простите, но я сейчас очень занята. Ко мне должны приехать. Она удерживает одну руку на дверном косяке, а вторую — на самой двери, переграждая дорогу, будто я ворвусь, несмотря на то, что меня не приглашают. «Мой муж?» — смотрю ей в глаза. Радужки-шатенки вспыхивают, и она мгновенно краснеет, но не отводит взгляда. «Что вы хотите от меня?» «Ты действительно хочешь разговаривать об этом посреди лестничной площадки?» «Может, хотя бы пригласишь войти?» — кивая на ее квартиру. «Если рассчитываешь найти там Андрея, то его там нет». — Как ты лихо перешла на «ты», — усмехаясь, поражаясь тому, какой на самом деле эта девушка-хамелеон. — И все же я войду. Или мне дождаться его под дверью? — Откуда такая уверенность, что он вообще должен здесь появиться? — На самом деле уверенности нет. Есть только выводы, сделанные из подслушанного разговора. — И чертово женское предчувствие. — Ты так настойчиво звала его. Я оценила твою попытку не влезать в семью. — усмехаясь, И как раз в этот момент кто-то выходит из квартиры напротив. Алиса вспыхивает, краснея до линии роста волос и распахивает дверь, приглашая меня войти. И я не отказываюсь от приглашения. Перешагиваю порог и оказываюсь в просторной светлой прихожей, переходящей в кухню-гостиную, через которую, видимо, можно пройти в спальню. Хорошая квартира, просторная, светлая, стильная. Перевожу взгляд на хозяйку дома, окидывая ее взглядом с ног до головы. Алиса лишь в шелковом черном халатике, под которым наверняка белье для соблазнения моего мужа, и меня это от чего-то смешит. — А ты и не промах, да? — обращая внимание и на укладку, и макияж, а на столе бутылка полусухого и фрукты. — Что ты хочешь от меня услышать? — скрещивает она руки на груди и смотрит на меня теперь с вызовом. — Да я, собственно, хотела посмотреть, чем ваша встреча закончится. — Свечку пришла подержать? — дерзко улыбается она. А ты так уверена, что он бы сдался?» Стараюсь сохранять спокойствие, хотя внутри все дрожит. «Конечно, я ни в чем не уверена. Да и как я могу, если от этого зависит вся моя жизнь и жизнь моих детей? Но я хочу верить в Андрея, в нашу любовь и в его силу. Он не должен прогнуться под какой-то случайной девкой, которая в скором времени станет лишь незначительным эпизодом в ленте нашей с ним жизни». Алиса смотрит на меня несколько мгновений, а затем начинает смеяться. «Ты до сих пор веришь то, что между нами ничего не было?» — хохочет она. «С чего бы тогда в нем проснулась совесть, и он потребовал меня заменить? Ты не думала?» Ее слова и смех отдаются странной тупой болью в груди. «Я не верю ей. Ни единому слову. И не должна показывать, будто меня трогает то, что она говорит. Я его попросила об этом». Шатенко меняется в лице, а затем раздается звонок домофона. Она переводит взгляд с меня на трубку, висящую у двери, но ничего не делает. Тогда я сама нажимаю на кнопку быстрее, чем она успевает меня остановить. «Что ты себе позволяешь?» — вскрикивает она и начинает суетиться. «Всего лишь дожидаюсь главного лица этого треугольника. Пора выслушать его версию. Ты... Ты выставляешь себя жалкой дурой, Полина. Если он хочет меня, он найдет, как это сделать и когда. И я знаю, что она говорит правду». Но мне важно посмотреть в глаза мужу и понять, у нас все еще семья или уже нет. Это не тебе решать. Как и кем я себя выставляю? Прислушиваясь к шагам снаружи, я открываю дверь, отойдя в сторону так, чтобы он сразу меня не заметил. Он заходит, заполняя своей энергетикой все пространство, при этом не говоря ни слова и прожигая взглядом девушку. Она тоже не отрывает от него глаз. И мне становится плохо. Потому что на меня он уже много лет так не смотрел, с таким голодом и злостью. Тогда решая подать голос. Привет. Он замирает, услышав меня, а затем медленно поворачивается ко мне. Его глаза расползаются в шоке, и, кажется, он не до конца понимает, что я нахожусь в квартире у Девицы, что вешается ему на шею. "Поля, что ты тут делаешь?"